Середин отступил от ворот, оглядываясь, и вдруг заметил шагах в двадцати за серой полоской камышей черноволосую девушку, зябко кутающую плечи в платок. Привет, красавица, как можно доброжелательнее улыбнулся он. Ты здешняя, из чалова пришла, а ли с другого места? Незнакомка чуть склонила на бок голову, задумчиво его разглядывая. Да ты меня не бойся. Я веду, Олег. Победы не причиню. Хочу только пару вопросов задать, и все. Середин попытался пройти к девушке, но не тут-то было. Камыши росли в узком, но довольно глубоком затончике, плотно затянутом ряской, и прорваться напрямую оказалось невозможно. Только в обход. Тебя как зовут-то, милая? Незнакомка отрицательно покачала головой. «Подожди я сейчас». Ведун потрусил во вход затона, не очень надеясь на успех. А когда достиг цели, девушка, разумеется, уже исчезла. Правда, здесь, по эту сторону, опять же тянулась узкая, малонахоженная, но вполне различимая тропка. Олег вздохнул, но отступать не стал. Побежал дальше. Девушка в своих длинных юбках далеко уйти не могла, а следы на траве различались очень хорошо. Однако ему не повезло. Изрядно запыхавшись и наловив на штаны репейника из собачьих, примерно через час он вышел обратно к мельнице, но уже по дороге. «Ква!» — только и выдохнул разочарованный следопыт. Он принялся очистить одежду, заодно переводя дух, а потом подошел вдоль реки в сторону деревни. Солнце уже садилось, а путь он помнил. Получался не такой уж и близкий. В знакомой тропинкой он обогнул заросли ивы, свернул березняк, вышел из него на низкий луг, растерянно остановился. Никакими молодыми елочками здесь и не пахло. Неужели кто-то кружит? Ведь он прошел по лугу еще немного. Дружные из и тины подсказали, что совсем рядом раскинулось болото. Ветер зажелестел в кронах позади, а когда Середин оглянулся, то вместо Березняка увидел высокий темный бор. Впрочем, солнце еще не село. а над ним ни у кого из чередев власти отродясь не было. Он повернулся левым плечом к западу и пошел вперед, твердо зная, что таким образом очень скоро выйдет к реке. А там берег уже знакомый, не заблудится. И тут вдруг краем глаза он заметил приветливый желтый огонек. Слева, в полусотни сожений, прямо на краю болота, Под вековыми раскидыстыми вязами манила путников яркими окнами, большая бревенчатая корчма с высоким крыльцом и резными столбиками. Корчма вдали от дорог и селений, учавкающего бездонного болота. Любой здравомыслящий человек от такого места должен держать со всех ног. и у Олега тоже зачесались пятки. Однако, как ни крути, Середин был не просто прохожим. Кто еще, как неведун, обязан идти в места, где явно нечисто, и делать их спокойными и безопасными для мирных путников. И хотя солнце уже опустилось за макушки деревьев, хотя в душе возник неприятный холодок, На разум в полный голос кричал о близкой опасности, Олег все равно повернул к корчме, на ходу, переложив кистень из поясной сумки в рукав и продев руку в петлю. Громко постучал. Есть кто в доме. Пустить обогреться честного человека. Коли честный, то заходи, громко ответили изнутри. «Добрым людям в нашей компании завсегда рады!» в Середин торопливо нашептал заговор от Морока, взялся за кривой корень, заменяющий ручку, и потянул дверь на себя. Внутри оказалось светло, тепло и сухо. Посередь просторной горницы стоял длинный монументальный стол из располовиненных бревнышек. Возле него четыре лавки, по две с каждой стороны. Из угощения там имелась только пенная брашка, в общем, бочонки. Черпать ее, похоже, мог каждый из гостей, сколько пожелает. Компания в корчме подобралась весьма пестрая. Во главе стола сидел вихрастый круглолицый паренек в свободной простецкой косоворотке домотканного полотна. Слева от него прихлёбывала из резного ковша хмельное варево уродливая потлата-старуха с большующей бородавкой на носу и белесыми выцветшими глазами. По правую руку приземисто расплылся по столешнице, наряженный в куртку из рогожей толстяк с лицом, сплошь собранным из крупных морщин. Ближе к ведуну, баловался оловянным стаканом гладко выбритый и лысый монах в черной рясе, опоясанный плетью хмеля. — Ой, добрый молодец, славный Витязь! — обрадовался его приходу монах. — Заходи, к столу садись, пиво нашего испробуй, веселье наше раздели. — И вам здоровья и богатства желаю. Спасибо на добром слове. Поклонился присутствующим Олег. Водиться бы я и спил, а хмелем голову кружить мне несподручно, как бы о долге своем не забыть. Деле, что совершить надобно. Ты пей, пей, касатик! Бабка зачерпнула невесть откуда, взявшимся деревянным ковшиком брагу, и поставила на угол перед ведуном. А нечто, хозяев обидеть хочешь, от угощения отказываясь. Спасибо, добрые люди, благодарствую. Делать нечего. Середин сел к столу, поднес корец к губам, обмакнул усы в пену, но ни единого глотка не сделал. Только безумный, способен пить неведомо, что? и невесть откуда в проклятой корчме с сомнительными обитателями. «Гляди, что у меня есть!» Монах кинул на стол матерчатый мешочек. Узел расползся сам с собой. На стол просыпалась изрядная горка золотых монет. «Тебе такого богатства на всю жизнь хватит. Сыграем?» «Супротив доспеха твоего, весь мешок ставлю». и монах опрокинул на столешницу половянный стакан. Оттуда выкатились три кубика и остановились шестерками наверх. Монах засмеялся. — Ну, давай, добрый молодец, теперь ича твоя очередь. — Странные у тебя кости, отче. Олег опустил руку, роняя кистень из рукава в кулак и быстро прокатил им по кубикам. кают и правда испуганные прикосновением металла кости и прыжками кинулись спасаться и через пару мгновений лягушата с крапчатыми спинками исчезли в темных углах корчмы чужое добро портить возмутился вставая монах ан проиграл ты все давай сюда броню как же проиграл — засмеялся Ведун. — Мой ход ныне. Проиграю, тогда и возьмешь. — Почем играть станешь? Кости то сам испугнул. — А я, отче, удачу свою на кости, карты и рулетку никогда не ставлю. Токма на клинок и пику острую. Олег расстегнул пояс и кинул его на стол, накрыв рукой ножны сабли. «Играем!» Монах зашипел, отступая, и вдруг провалился вниз, струями зеленоватой жижи стекая между досками пола. Со стола стали разбегаться в сторону жуки и таракашки, в которые обратилось сверкающее золото. Парень во главе стола рассмеялся. «Хорошо играешь, добрый молодец, твое здоровье!» Он приветственно поднял сверкающий самоцветами ковш, сделал несколько больших глотков. — И тебе того же желаю! — благодарственно кивнул Олег. Поднес к губам свой корец, но пить, разумеется, не стал. — Коли играть так без обману надобно! — прохрипел морщинистый толстяк. — Со мной давай! — — В заклад побьемся. Кто за раз пива больше выпьет, тому и выиграешь. — Грех у человека последний отбирать, — покачал головой середин. — Как я с тобой спорить стану, коли у тебя, окромя рогожи, нет ничего? — Вот без заклада с тобой поделюсь. Купи себе кафтан хороший, али тулуп. Зима скоро, замерзнешь. Налег вытянул из сумки и бросил перед толстяком на стол несколько монет. Парень опять расхохотался. Толстяк зло зашипел и сполз под столешницу. Середин запоздало осознал комичность из ситуации и тоже улыбнулся. Нежить, вызывавшая его на спор, не могла взять монеты, отчеканенные из новгородского серебра. Даже прикоснуться к ним и то было не в силах. — Славно ты игроков наших отбрил. Добрый молодец! — прокашлявшись скрипуче похвалила старуха. — Зато награжу тебя славно. Ведомы мне места многие, в коих клады золотые зарыты. Покажу тебе един тайник. Откроешь? Да пользуйся. — Живи, поживай, до добра наживай. — Коли клады ведаешь, бабуль, от чего сама не откроешь? — удивился Олег. — Вот бы покаталась, как сыр в масле на старости лет. — Так стара, немощна, добрый молодец. — А разве тебя кто торопит? Потихоньку, полегоньку, да и открыла бы. — Совсем стара. А к чему мне? Я тебе покажу. Люб ты мне, понравился. Мыслю я, бабуля, не я тебе, Люб, а клад таков, что руки не дается. Али сторож при нем имеется неодолимый? А может, статься и золота там нет, только страж, да проклятие тем, кто покой потревожит.